«Лекарства от всех болезней». «Алло? Доброе утро. У меня высокая температура, кашель и головная боль. Хочу вызвать врача на дом». Я простудилась через месяц после переезда в Англию. На том конце провода кто-то застыл. «Эээ... Э, э, что вы имеете в виду?» э, «Простите, мы не присылаем врачей с такими симптомами». «А с какими присылаете?» Ну, когда человек при смерти, то тогда нужно вызвать скорую помощь, а не звонить в поликлинику. Это было мое первое знакомство с NHS, National Health Service, бесплатной медицинской системой Британии. Ничто в Англии так не шокировало меня. Ни дети в футболках плюс пять, ни раздельные краны в раковинах, ни настоящий английский завтрак. С температурой под 40 и жуткой слабостью я не представляла, как и куда я вообще могу дойти. А дальше было еще интереснее. Оказалось, что надо записаться к GP, General Practitioner. То есть это такой врач-удалец, на все руки молодец, как бы. Запись к нему за несколько дней. Это сильно зависит от конкретной практики. И без его осмотра к специалистам – лору, невропатологу, хирургу, окулисту – не попадешь. И если он жалится и даст направление, то обычно надо ждать приема у нужного тебе специалиста от двух до шести месяцев, но иногда и больше. Моя подруга на прошлой неделе записалась на лето 2022 года. Когда первый шок прошел, я все-таки дошла до врача. Меня очень впечатлил грязный ковролин в кабинете у доктора и отсутствие халатов. Прямо вот в одном платье едут в метро, потом едят, потом пациентов принимают. Врач спрашивал у меня про симптомы и вбивала их в компьютер. Я думала, что она заполняет какую-то форму. Потом глянула и снова оказалась в шоке. Она забивала симптомы в Google, потом прочитала, что у меня, скорее всего, то-то и это, и просто надо лежать, отдыхать и выпить парацетамол. Все. Она не послушала меня, не измерила давление, не провела никакого осмотра, да она еле на меня взглянула. Еще несколько раз после этого история повторилась. Google, ноль осмотра, парацетамол. Лекарство от всех болезней. Однажды перед путешествием в Африку я зашла к медсестре, чтобы сделать прививку от желтой лихорадки. Она не помыла руки, и мне пришлось ее попросить это сделать. За все годы жизни тут никто не мыл руки и не надевал перчатки перед прививками. Не зря говорят, что эпидемия коронавируса приучит людей мыть руки, потому что британцы до этого не были фанатами сего действа. Доктора в бесплатной медицинской системе нацелены на то, чтобы отсекать тех, кто тратит их время. А иногда приходят действительно больные люди, которые умирают из-за недосмотра. В 90% случаев вас отправляют домой с рецептом полежать, отдохнуть, пить много воды и принять парацетамол. Это национальная шутка. Вся Британия лечится парацетамолом. И иногда он действительно работает. Если будете умирать, то вас, скорее всего, спасут. Совершенно бесплатно. И это радует, правда? Но нужно действительно умирать или быть прирожденным актером. Знаю, что некоторые начинают плакать и специально рассказывают, что все хуже, чем есть на самом деле, чтобы попасть к специалисту. Многие ездят на родину к знакомым врачам. Есть еще один вариант – частная страховка. Стоимость ее зависит от набора покрываемых услуг, но, как правило, не все ее могут себе позволить. В общем, в Англии хорошо жить, но без частной страховки лучше не болеть. А ведь когда-то британская медицина была впереди планеты всей. В XIX веке ей не было равных во всем мире. Знаменитые британские ученые изобретали лекарства и побеждали страшные болезни. В 1674 году Томас Уиллис открыл диабет. В 1854 году доктор Джон Сноу смог связать вспышку холеры в лондонском квартале Сохо с загрязнением питьевой воды. Его исследования и выводы стали ключевыми в развитии эпидемиологии и усовершенствовании систем водоснабжения и канализации. В 1876 году британский врач Эдвард Дженнер Предложил лечить человеческую оспу при помощи коровьей оспы и изобрел первую в мире вакцину. В 1928 году Александр Флеминг открыл пенициллин. В 1953 году ученые Оксфордского университета, основываясь на эксперименте Розалинды Франк, открыли двойную спираль ДНК. В 1978 году в Британии родился первый ребенок, зачатый с помощью экстракорпорального оплодотворения. Огромного расцвета медицина и хирургия достигла в годы Первой мировой войны. Врачи тогда получили громадный опыт, сталкиваясь ежедневно с тысячами раненых. В послевоенные годы были созданы система государственного социального обеспечения и система здравоохранения. Во второй половине XX века английская система бесплатного здравоохранения NHS, National Health Service, считалась одной из лучших в мире. В принципе, есть те, кто всем доволен, но большинство все же не в восторге. Совсем. Здесь нет вообще такого понятия, как носить правильную обувь, и про плоскостопие, кажется, тут никто не слышал. Если идешь на прививку, никто не смотрит на сыпь. Аллергия в виде сыпи – аллергия не считается. Аллергия – это отек квинки, а все остальное – ерунда. Что мне нравится? Здесь не принято залечивать, и никто не выпишет вам рецепт из 20 пунктов при насморке. Насморк и кашель за болезни в принципе не считаются. С ними ходят в школу. От школы ученика может освободить только рвота, высокая температура или смерть. А если просто кашель, сопли, болит голова, то ничего страшного, от этого никто не умирал. Если действительно происходит что-то серьезное, особенно с детьми, то, как правило, врачи работают добротно. Скорая приезжает быстро. Правда, уже в госпитале, в ожидании первичного осмотра медсестры, а потом и врача, можно прождать несколько часов. Но если нужна операция, то все будет сделано хорошо». Все услуги и исследования, и анализы, и лекарства детям и некоторым льготным категориям населения бесплатны. Даже трансплантаты груди делают бесплатно тем, кому психологически плохо жить с маленьким размером груди. Главное – добиться этих назначений и дождаться. История жизни. У моего сына однажды болел живот, и мы пошли к частному педиатру. Не было времени и желания плакать и уговаривать бесплатного джипи в поликлинике. Врач посоветовала срочно поехать самим в госпиталь на УЗИ. Мы приехали и, как обычно, тут прождали своей очереди часов пять. Очередность устанавливается сотрудникам на ресепшн в зависимости от срочности и страшности вашего состояния. То есть люди с оторванными руками идут впереди человека с ожогом ноги. Примерно так. Через пару часов Сенью осмотрела медсестра, померила температуру и давление. Потом мы ждали еще часа три приема врача, который осмотрел ребенка руками и сказал, что положит Сенью в палату, а утром ему сделают УЗИ. В палате помимо Сени еще четыре ребенка, около каждой кровати стоит кресло-кровать. Родители, только один, имеют право всё время находиться рядом с ребёнком. Между кроватями висят шторки. Запомнился весёлый интерьер и то, что постоянно мыли полы. Кормили очень странно, по-английски. Фруктовое желе, сладкий йогурт и мюсли на завтрак. Сеня есть не стал. В 11 часов его смотрел доктор. В районе часа сделали УЗИ. Всё, как в замедленном кино. Тихо и неторопливо. Решили оперировать. В предоперационную разрешили зайти только одному родителю, чтобы подождать, пока ребенок уснет под действием анестезии. Во время операции родители отводят в специальную комнату ожидания, где стоит диван и стеллаж с книгами. Там можно выпить чай и перекусить печеньем. После операции снова приглашают в предоперационную, чтобы, проснувшись, ребенок сразу увидел родителей. Когда Сеню привезли в палату, время ужина уже прошло. Мы спросили врача, что ему сейчас можно привезти поесть. Врач. Да что угодно. Сеня. Я хочу фанту и Макдональдс. Врач. Ну вот, привезите ему еды из Макдональдса и фанту. Я. А разве такое едят после операции? Врач. Но ну, мы же ему операцию не на желудке делали? Я. В своей голове. А как же там бульоны кефир и тому подобное? А через сутки Сеню выписали из больницы. Сказали побольше отдыхать и, если что, пить парацетамол.